Глава 9 а э ромалэ. Здрав будет дневничок. Заруби синей пастой по белой бумаге, что одно из базовых чувств – ревность. Когда я глажу одну мою собаку, другая приходит и оттесняет ее, втискиваясь между рукой и первой собакой. Приходит кот – и начинает оттеснять вторую собаку, протискиваясь между рукой и второй собакой. И иногда даже царапает собак по мордам. Получается конкурирующий бутерброд. Так же и люди. Внимание необходимо им, как свет растениям. А я вот так не могу. У меня здесь сбой. Я чувствую, что мне нужно внимание, но не протискиваясь между рукой и котом, и не сажусь на кота сверху, что тоже, в общем, рабочий вариант, а забиваюсь в угол, поворачиваюсь носом к стене и жду, пока заметят, что я обиделась. Ну и никто, конечно, не замечает. Я дуюсь, злюсь, и у меня появляются комплексы. Надо, наконец, понять, что прокатывает только вариант активного поиска внимания, а ещё лучше – дарить его самой. Так как бы разом догоняются два зайца из уничтоженного дневника н а с т а с ь и «Привет, а ты действительно себя за н а с держишь, когда бреешься?» Не удержавшись, ляпнула Ева. Папа уставился на е в о так тревожно, что про пустую квартиру и э г г е й Ева благоразумно упоминать не с т а л а Папа потом расспрашивал бы ее часа четыре. Он никогда не кричал, но так занудствовал, что мама запиралась от него в ванной и жалобно спрашивала оттуда, «Ну, может, ты покричишь немного и перестанешь узнавать, почему во время выступления с тиграми я не отвечала на твои звонки?» На них отвечал кто-то другой. «Это были обезьяны. Он лежал у обезьян». «Очень рада, что ты заехала», – сказал папа, косясь на Филата. «А вы, простите, кто?» «Мой друг, ушастенький эльф-блондинчик», – дразня Филата сказала Ева. Стажар сердито в з д е р о ш и л ежиные колючки, которые ему нравилось выдавать за брови. «Терпеть не могу эльфов. Прилетели как-то целой толпой, стрелы стали пускать, но мы с ними разобрались», – проворчал он. «Одноклассник? а, а понятно», – кивнул папа, мысли у которого текли в своём направлении. «Как дела в школе, молодёжь?» «В школе всё прекрасно. Недавно там покрасили заборы в весёлые цвета и заменили все водосточные трубы», – уклончиво отозвалась Ева, узнавшая об этом из беседы в соцсети. «Темы, связанные с водосточными трубами», были папе понятны и интересны. Высоты ниже четырёх этажей папа из-за высоты не признавались, хотя и говорил порой, что золотое правило альпинистов гласит «чем ниже лезешь, тем надёжнее страхуйся». А ещё мы, наконец, нашли общий язык с учительницей по математике. Оказывается, она хотела стать балериной, а своего предмета боится ещё больше, чем я. Вроде бы тщательно переписывает всё из учебника на доску, но ученики всё равно не понимают, – продолжала Ева. «А раньше почему у вас был конфликт? – спросил папа, обожавший до всего докапываться. Раньше мне казалось, что учительница должна меня чему-то научить, а учительнице казалось, что я всему должна научиться сама. В общем, сложная система взаимозаблуждений». Папа слушал е г о рассеянно. Она заметила, что папа грустный, конечно, на свой лад. р а с п р а ш и в а я ее про школу, он упускал из виду разные мелочи, на которых обычно фокусировался. А так в комнате был идеальный порядок. На стеллажах по обычной строгой системе разложены карабины, крепления, перфораторы, насадки, сверла, страховочные тросы. Если бы кто-то поменял два внешне похожих карабина местами или чуть сдвинул бы в сторону дрель, папа пришёл бы в ужас и бубнил бы часа полтора. Еве хотелось спросить, вернётся ли папа домой, но она не спрашивала, зная, что он пока сам в себе не разобрался. Традиционно женщины всё слишком усложняют, мужчины всё слишком упрощают, но в варианте Евы... Все было наоборот, мама все упрощала, а папа усложнял. Образно говоря, маму можно было за 40 секунд уломать, взять в дом слона. Папу же надо было неделю уговаривать на улитку в стаканчике. Это же такая ответственность, улитка. А маме плевать, слон, да и слон. На улице поставим, клееночкой от дождика прикроем, Но так ли это важно? В конечном счёте все корабли тонут от недостатка желания. Когда человеку не хочется чего-то менять, все препятствия становятся роковыми. «Ну и как вам здесь живётся?» – глядя в окошко спросил Филат. Он то растягивал край века, то отпускал, и, судя по тому, как он это делал, наблюдал снаружи немало и н т е р е с н о г Но... «А что такое?» – напрягся папа. «Ну, просто район, говорят, не того, ветра не в ту сторону, и железная дорога», – невинно ответил Филат. «Железная дорога особо не шумит, а хлебозавод пахнет очень вкусно. Вот только собака у соседей сильно лает. Я к ним в дверь звоню, а они говорят, что нет у них собаки». Лай такой металлический, жуткий. Папа поежился. Стажар задумчиво взглянул на него, достал из кармана книжечку и стал ее быстро перелистывать. «Я, сильный хмырь, я бы тоже боялся», сказал он Еве, отчеркивая ногтем одно место. «Лай-лап, живая медная собака, изготовленная Гефестом для охоты Зевса». Ни один крупный зверь не мог убежать от Лайлапа. Зевс подарил Лайлапа своей возлюбленной Европе. В последний раз собаку видели в Москве с высоким глиняным человеком, прочитала Ева. «Папа, в какой квартире лает та собака?» – спросила она. Папа ткнул пальцем, показывая направление. «Ну, мне пора на работу, у нас срочный заказ». Какой-то тип написал трёхметровыми буквами на двадцать шестом этаже «Даша, я тебя люблю». Так уж две бригады отказались замазывать. Заодно и Дашу пытаемся вычислить, но вокруг столько домов. В общем, надеюсь, Даша его ответно полюбила, и стен он больше пачкать не будет. Ева и стажар проводили папу до первого этажа. Хримтурсы одолели вампалов, но сами почти все полегли. По газонам бродили хромающие э н х е р и и и собирали разбитые щиты и топоры. Некоторые э н х е р и и уже уселись пировать и пировали очень шумно, причем к ним присоединился и сантехник дядя Сережа, невесть когда научившийся общаться с потусторонними сущностями. Собственной магией дядя Сережа не обладал, разве что временами видел белочек. Папа придирчиво осматривал свою машину. «Царапина новая появилась», – сказал он мнительно. «Машину шрамы украшают». Стажар ногой незаметно загнал под машину обломанный наконечник копья. «Это мужчину украшают, а машину нет». «Вы со мной или на метро?» «Лучше на метро. Я сейчас в пробку часовую встану». «Ладно, всем пока», – сказал папа и уехал. Энхерии махали ему вслед руками и поднимали турьи рога с вином, кишали и расчесывали косы, а дядя Серёжа рыдал от полноты чувств и одной рукой обнимал хорошенькую кишалию, а другой гладил по голове малютку Альрауна. «Пошли искать Албыча», – поторопил е г о с т а ж а р Они опять поднялись по лестнице. Вначале проверили квартиру рядом с папиной. Какая-то старушка долго расспрашивала через дверь, кто они и что им надо, а потом так и не открыла, а только подглядывала через цепочку и грозила вызвать участкового. «Бдительная пенсионерка. Московский типаж номер один», – сказал стажер. «Квартира с другой стороны от папы вообще оказалась не закрыта». Двери стояли нараспашку, в квартиру толпой входили и толпой выходили непонятные люди. У всех был занятой вид, и никто ни на кого не обращал внимания. Один даже врезался в зеркало, потому что не обратил внимания сам на себя. «Московский т и п а ж номер два, проходной двор», – прокомментировал Филат. Тут ему пришло в голову, что они проверяют обычные квартиры, а им нужны квартиры в пространственном кармане. И чтобы не растягивать себе все время глаз, он переключился на магическое зрение. И тут уж такое замелькало, что только держись. Альрауны, оставленные одни дома, верещали и толпой лезли к Еве на шею. Пока е г о держала их, Они молчали, но стоило Еве их отпустить, как они поднимали такой визг, что у неё не то, что уши закладывало, она дышать не могла. Еле-еле удалось заманить Альраунов в квартиру и там их запереть. «Хорошие соседи у твоего папы». «Так ты говоришь, папа переехал сюда, чтобы побыть в тишине?» – спросил он ехидно. «Нет, чтоб разобраться в себе». Поправил Ева. я с и л ь н ы й хмырь. Он не ошибся с выбором места, заверил стажар. Весь шестой этаж был затянут слабым молочно-белым туманом. Стажар насторожился и подал Еве знак остановиться. Что-то не так? Растерялась она. т Тут использовали магию выше четвертого уровня около двух часов назад. Сквозь туман порой проскакивали одиночные и внешне слабые золотые искры. Замирали на полу, потом снова оживлялись и подскакивали, как светлячки. Одна из искр прыгнула на стену рядом с Евой. Ей это не показалось опасным, но лишь пока она не обнаружила, что кирпич прожгло в глубину на полпальца. Из рукава Евы деловито выбрался кота-шмель, расправил крылья и полетел. Пролетев две двери, он уселся на стену рядом с третьей и стал собирать со стены похожие на застывшую смолу капли рыжья. Ева подбежала к к о т о ш м е л ю и хотела его взять, но тот сердито завозился. «Гад ты, Вася!» – сказала Ева. «Ты его всё-таки назвала Васей?» – удивился стажар. «Нет, я хочу Асклепием. Но из Асклепия он мигом станет Аськой, из Аськи Васькой. Такова жизнь. Называй хоть а г а р о ф о н хоть Повсекакий, всё равно в финале будет Васька. Хотя в варианте Повсекакий путь к Ваське может оказаться долгим». Стажар пристально оглядел дверь, рядом с которой сидел Котошмель, и потянул ее на себя. Дверь болталась на одной петле. Коридор был заполнен густым белым дымом. Однако гарью не пахло. Да и золотых подпрыгивающих искр на полу было больше. к о т ш м е л ь Вася перелетел из коридора в квартиру и стал собирать капли рыжья. Стажар крался за ним следом, заглядывая в комнаты. В одной был страшный бардак, в другой на полу валялся ошейник с шипами, и лежала бедренная коровья кость, такая увесистая, что ее можно было использовать как палицу. Пока Ева разглядывала на кости следы зубов и устрашалась, представляя себе силу укуса, Филат изучал стены. Здесь шел настоящий бой. Чтобы так искорежить металлическую дверь, нужны искорки магров так по 50 А тут вообще очередями полили из нескольких перстней. Вот, смотри. Эти искры летели отсюда, а эти отсюда. Обе стороны использовали рыжье. «Глина на стене», сказала Ева. Валбочи явно попали, причем не раз, но, надеюсь, обойдется, он же голем. А тут гляди, это уже не глина, слизь. Не трогай руками! Ева посмотрела на пятно слизи, которое, словно угадывая ее присутствие, двигалось по стене черными каплями. Капли сползались вместе и пытались дотянуться до нее. Похоже на слизь груна, предположила Ева. Ага, Грунчик здесь точно был. Албыч сумел его хорошо встретить. Вон еще три или четыре пятна слизи. Грун, видно, за стеной укрывался, а Албыч прямо через стену штопорными п о л и л Ева отодвинулась подальше от капель протоплазмы. А пламель? Скорее всего, без пламеля не обошлось, признал стажар. А вот про Белаву ничего сказать не могу. Албыч и Грун – два терминатора, заправленные магией по самые уши. Одной искрой н е а л б ы ч и ни Груна не укокошить, а пламель, хоть и слился с э л е м е н т а л я м и огня, все же не бессмертен, а белава тем более. Ева подняла ошейник. Внутри он оказался горячим. С пса его не снимали, а буквально срывали. Проволочные крепления были оторваны с мясом. Прямо по коже было продавлено клеймо, латинская буква а L. На одном из шипов повисла капля рыжья. «Найлап», — сказала Ева. «Вот кто своим воем мешал папе просчитывать углы схождения, блоки и зацепы». Стажар присел на корточки и поднял с пола обрывок ткани. — Огнеупорная якорный бабай. А я все думаю, как это на пламели штанишки не горят. Но вот против собачьих зубов не действует. — Пламель увел Лайлапа? Филат еще раз пробежал взглядом по комнате. — Кто его знает? Может, и увел. Но тогда боюсь спросить, что с Албычем? Послышались легкие шаги. В комнату, кутаясь в шаль, вошла молоденькая Кишалия. Длинные волосы струились по ее плечам. Увидев Филата и Еву, к и ш а л и остановилась, почесала ноготком полную щеку с родинкой, набрала полные легкие воздуха и начала оглушительно визжать, зовя на помощь. «На публику работаешь, а э р о м а л о произнес стажар. Услышав родную речь, к и ш а л и перестала визжать и деловито посмотрела на его смуглое лицо и торчащие брови. «Не признала тебя, ч е в о р а Всю судьбу твою, как в книге читаю, сто лет жить будешь, молодой и красивый. Умрешь, окруженный праправнуками, споткнувшийся детский горшок. Что ты здесь д е л а е ш ь с этой чаюри? Лучше скажи, зачем ты сюда пришла, Ромала? Собрать натечное рыжье со стен». «Да, рыжья тут немало. У сражавшихся не было времени до конца заклинания произносить. Многие искры не нагревались, одну стену пробьют, а по другой – остаточной м а г и и растекутся», – прищурился стажар, кивнув на стену, по которой ползал кот и шмель. Тёмные глаза кишали и остро блеснули. «Пополам?» – предложила она быстро. «Хотя нет, мне больше». «Я была здесь первой еще во время боя, но испугалась и убежала». «Что ты видела?» – спросил стажар. «Ничеме тутар не пханава», – заявила Кишалия, и возникшим у нее в руке гребнем с т а л расчесывать волосы. При этом она лениво прошла по комнате, делая плавные движения длинными руками. У Евы стали с л и п а т ь с я глаза. Филат толкнул ее локтем. «Детский сад, группа дурашка». «Не смотри, как она танцует!» – прошепел он. к и ш а л и же сказал. «Ничем это-то рна мангава!» «Расскажи, что здесь было без утайки, и забирай все натечное рыжье!» к и ш а л и секунду подумала. «Только не обмани меня, Чавора!» Я подглядывала в глазок своей двери, а потом даже открыла ее, чтобы видеть в щель. «Пришли два гаджа!» «Один большой г а д ж у темный, без шеи, очень страшный. Грун, — сказал с т а ж а р Другой гаджо-огонь. Большой г а д ж у выдавил дверь. Первым ворвался внутрь, были искры, очень много сильной магии. Я видел, как большого г а д ж у выбросило наружу. Он был весь продырявлен. Но все его капли собрались вместе, и он опять кинулся в бой. Теперь гаджо-огонь тоже отправился сражаться». Он очень разозлился, раскалился, лицо стало алое, будто плавится металл. Пес рычал, кого-то рвал, потом опять искры, и вдруг все стихло. Первым вышел большой гаджет, за ним гаджу огонь вытащил из квартиры собаку. Огромное, как теленок, Кишалия показала себе по пояс. Я всегда боялась этого пса. На нем был новый ошейник, он горел синим, но изнутри пробивалось черное Ошейник покорности. Я слышал, что фазаноль использует его, когда захватывает животных. Понятно теперь, как удалось увести лайлапы и почему сорвали старый ошейник, сказал стажар. А что стало с Албачем? Его из квартиры не выводили. Я не видел, ч е м о р а Но из квартиры глиняный человек не выходил. Несколько секунд Филат недоверчиво смотрел на Кишалию, А потом его посетила какая-то мысль. Через пролом в стене он проследовал в соседнюю комнату, кинулся к шкафу и дернул на себя дверцу. Из шкафа на него дохнуло белым огнем, но стажар вовремя отскочил. Мгновение спустя огонь погас. Заглянув, стажар обнаружил в дальней стенке шкафа выжженную дыру, ведущую на лестницу, причем... Лестница была не шестого этажа, а почему-то сразу второго. Пространственное искривление. Я же говорил, что тут вся магия трещит по швам, объяснил стажар. Зато теперь понятно, куда подевался Албыч. Сбежал, но он сильно изранен. На ступенях были следы глины. По краям выжженной дыры тоже. Еве стало жалко Албыча. Неповоротливого, такого непонятного и трагически мрачного С потерянной огненной душой Кишалия стояла у стены и волосами стирала капли рыжья Капли втягивались просто мгновенно Какое рыжье! Позолоти ручку, молодой, красивый Не было здесь никакого рыжья Просто девушка гребнем расчесывает волосы к о й т о шмель вертелся на месте и шипел с уклоном в жужжание. «Как мы будем искать Албыча?» «По подтекам глины?» – спросила Ева. Филат соскреб одну из капель ногтем и лизнул. «По глине можно, конечно, но на воздухе глина быстро остынет. Хорошо бы еще что-то». Он оглядел комнату. Обломком боевой секиры, чтобы не нарваться на защитную магию, открыл верхнее отделение того же шкафа. Вывалился пыльный, проеденный молью ковёр-самолёт, обмотанный компьютерным кабелем, и сразу же после него полуздутый футбольный мяч. «Есть!» и – воскликнул стажар. Какая удача, что Пламель не догадался, хотя у него времени не было тут всё обшарить. Вытащить лай-лапы даже вошеннике покорности не так уж легко. Что это за мяч? В сказках клубки встречала? Дала баба-яга Иванушке клубок. И дальше по тексту. Но это не клубок, это мяч. Мяч это морок. А так это слизень. Стажар подбросил мяч в руках. Тот, словно проснувшись, обрел интерес к жизни и зашевелился. Простейший симбионт времён Первомира. Практически бессмертен, потому что так примитивен, что в нём нечему умирать. У него нет клыков и зубов, впитывает пищу через стенки, а в остальное время маскируется, принимая форму предметов. А ещё у него отличное чутьё. Есть хищники Первомира, у которых зубов с избытком, а вот с чутьём – неважно. Они полуслепые и полуглухие. Клубок показывает им дорогу к добыче, а потом питается остатками со стола. Ну и получает от более сильного хищника защиту. Держа клубок обеими руками, стажар поднёс его к подтёку глины на стене и тщательно вытер им глину. Мгновение, и глина впиталась. «Если у тебя есть царапины, никогда не касайся таких клубков», – предупредил стажар е г у Он тогда тебя будет искать. Глина, конечно, штука хорошая, но хищничек есть хищничек, а мозг в него еще не завезли. Он бросил клубок, и тот, подпрыгнув, устремился к дыре в стене. Ева и стажар последовали за ним. Первым в дыру пролез стажар и помог Еве спуститься. Сделал он это очень толково, просто подставив руку стременем. «Счастливо, Чавара! Не обижай свою Чаюри!» – крикнула им вслед Кишалия. Носик у неё покраснел, а волосы золотились так, что вся комната вокруг сияла. С точки зрения Евы, она многовато хлебнула на тёчного рожья. «Чаюрия – это кто? И почему твою?» – спросила Ева, когда они уже сбегали по ступенькам. Клубка... Уже не было, но там, где он прокатился, на ступеньках остался бело-желтый отчетливый след. Филат отвечал уклончиво. Если я скажу правду, получу в лоб. И опять же, это сказала Кишалия, а они вечно врут. Ты п ее еще попросила картишки раскинуть. Э-э, не поняла Ева. Ну, вот такое э, -э" ответил стажар сухо. Клубок они увидели уже на улице. Он откатился немного и ждал их у следующего дома. Ева с Филатом догнали его, и мяч покатился впереди чуть полубоком с причмокивающим звуком, как катятся сдутые или проколотые мячи. Тогда же Ева разобралась, почему клубок маскируется под мяч. На футбольный мяч в н и м а н и е никто особенно не обращал. Временами кто-нибудь из прохожих, вспомнив футбольное детство, пытался его пнуть. Мяч Клубок ловко отодвигался, и промахнувшийся человек, п р е с т ы ж е н о качая головой, шел дальше. Луж Клубок не любил и далеко обегал их. Зато через дороги, даже самые опасные, с многополосным движением, лес напролом, как застрахованный. Стажару все время приходилось наколдовывать. Иллюзорный светофор со вспыхивающим красным светом Он тратил на это всякий раз по одному, по двум а г р а и ужасно злился «Кишалия, сколько натечного рыжья нахапало, а мы ей все отдали», – ворчал он «Надо было рыжья хапануть Если я, якорный бабай, делаю добрые дела, то не за свой же счет Идти им пришлось долго» Пятна красной глины на асфальте встречались все реже, а под конец исчезли совсем. Клубок это, однако, не смущало. Он рыскал из стороны в сторону, временами исчезал и, обнаружив крошечное пятнышко, высоко подпрыгивал. Вначале клубок довел их до Черкизовской, затем до станции МЦК и дальше вдоль железной дороги. Для клубка и стажара – Не существовало ни заборов, ни дворняк, стаи которых грелись на травянистых откосах железной дороги. Заборы строек они перемахивали сходу. Затем Филат перегружал через забор недовольную и уставшую Еву, валившуюся на него сверху, как мешок картошки. Ну а потом к ним обычно с лаем устремлялись собаки, которым не нравилось вторжение на их территорию. «Да что псы!» – говорил Филат. Достаточно наклониться и притвориться, будто что-то поднимаешь. Максковские собаки – самые умные собаки в мире. А максковские дорожные рабочие – самые меткие дорожные рабочие в мире. Но если не п о д е й с т в у е т тогда можно так. Неизвестно, что показал Филат н е с у щ и й с я к нему здоровенной п с и н и но она подпрыгнула на метр, упала и дальше мчалась, уже поджав хвост. Казалось, она вот-вот умрет от разрыва сердца. Лишь мелькнула за кустарником ее спина. Есть такой л а у р и ц дух-хранитель огня в эстонской мифологии. Поддерживает пламя в очагах, оберегает от пожара. И есть у него три огненные собаки, которые наказывают тех, кто плохо обращается с огнем. Маленькая, средняя и большая. Маленькая, как огонек свечи. Средняя, как огонь в камине, а вот большая, Филат поёжился. Правда, чтобы внушить дворняге её образ, мне пришлось потратить три капа. Неожиданно клубок высоко подпрыгнул, завертелся и остановился на траве. Сообщает, что мы на месте. Мол, дальше вы сами, а я, дохлый хмырь, вперёд не полезу. Вот уж эти простейшие хищнички. Вроде тупые, но жизнью своей дорожат, сказал стажар. А потом Ева увидела старый бревенчатый дом, чудом сохранившийся в зоне промышленной застройки. От железной дороги он отбежал в поле и словно обиделся на всех. Отгородился частично сохранившимся забором, скособочился и даже к железной дороге стоял не прямо, а полубоком. И к другим домам полубоком. Так и торчал на отшибе, со всеми без исключения рассорившийся. Год за годом Москва поглощала деревни, запивала ручейками и речушками, заедала яблоневыми и вишневыми садами, закусывала коровьими стадами. Но кое-где домики чудом оставались торчать, Между многоэтажками отмечая места погибших деревень. Стажар вгляделся в окна дома. Некоторые были покрыты толстым слоем грязи, другие забиты фанерой. «Хорошо бы понять, что там», – сказал он. «А сквозь стены ты не видишь?» – наивно спросил Ева. Стажар скривился. «Ох уж эти бывшие зауряцы!» Насмотрится про магию бредовых фильмов. А физика на самом деле для всех одна. Фотоны света отскакивают от преграды, наш глаз их воспринимает и получает информацию о предмете. А если сквозь предметы, то как? Получается, фотоны должны пролететь предмет насквозь, там все ощупать, ни с того ни с сего развернуться, опять продолбить стену, как толпа безумных дятлов, и вернуться обратно по заданной траектории. И опять к тебе в глазки То есть это невозможно? Еще как возможно Но прикинь, во сколько обойдется такая дрессировка фотонов Тут же не один фотон, а миллионы Даже фазаноль не может себе такого позволить Стажар довел е г о до дверей, прислушался Нахмурился и жестом велев ей оставаться на месте Ласточкой впрыгнул к В ближайшее пыльное окно. Ева ожидала, что он ее позовет, но он не звал. Дверь была приоткрыта. За дверью оказался закуток без окон сени, а впереди еще одна дверь, рассохшаяся и покрытая трещинами. В рукаве у Евы завозился кот-ошмель. Выбрался, влетел в закуток и стал ползать по второй двери, на которой были редкие выпуклые капли Высохшие древесные смола. Внезапно что-то его спугнуло. Он резко оттолкнулся лапами, взлетел и сердито зажужжал в воздухе, не решаясь сесть и будто с кем-то переругиваясь. Беспокоясь за кота шмеля, Ева кинулась к нему, коснулась двери и... Её запястье точно крапивой обожгло. Она ойкнула, отдёрнула руку и стала разглядывать место ожога. Крошечную точку Подумала, что ерунда оторвала от точки взгляд И застыла, удивлённо озираясь и не понимая, где она находится С другой стороны послышались шаги Дверь открылась На пороге стоял парень с бровями, словно выстриженными из шубы Еве почудилось, что когда-то раньше она его видела «Добрый день!» сказала Ева, напряженно вглядываясь в него. «Здрасте, здрасте», – приветливо отозвался парень. «Ты кто?» – спросила Ева. Парень ответил. Имя Филат. Еве ничего не сказала. «Ясно. А я кто?» Парень опять ответил. Потом деловито обошел вокруг Евы, осмотрел ее руки и снял с ее руки два крошечных рыжих волоска. Тебя укусила хроматопельма чудодейная, под вид птицееда, только более древний и с магией. Тип членьстоногий, класс паукообразный, эукариоты, эуметазои. Запомни, где высохшие капли рыжья и всякие трещины в дереве. Там они почти всегда есть. Паутину не плетут, почти не кусаются. В случае опасности бросают волоски из брюшка, которые жалят, как крапива, и вызывают краткое забвение. Питаются всякими мелкими магическими насекомыми, которые слетаются на старое рыжье. Кстати, твоему котошмелю повезло, что х р о м а т о п е л м а мелкая попалась. Будь крупнее, она бы им подзакусила». Ева торопливо поймала недовольного к о т а ш м е л я и затолкала его в рукав. «Где Албыч?» – спросила она. «Пока не знаю. Я тут с магией защитной разбирался. Следуй за мной. Ничего не бери. Если велю тебе что-то сделать, даже глупое, сразу делай». «А то что?» «А то ничего. Либо ты меня слушаешь, либо в квартиру не входишь». Веско повторил стажар и... И, крадучись, пошел вперед. Они прошли через комнату. Диван с торчащим из дыр поролоном. Дисковый телефонный аппарат. Остов железной кровати с сеткой. Пыльная бутылка интересной фирмы с надписью «Джин Тони Однашт». Белый камешек, крыло коршуна, собачий череп, непарный ботинок, покрытый въевшимися в него ракушками и с торчащей из него костью. «Артефакты?» – спросил Ева. Стажар кивнул. «Я слышал, Албыч занимается обменом артефактов. Это незаконно, но Албыч никогда не утверждал, что дружит с законом». За печью была выгорожена комнатка. Перед тем, как войти в нее, стажар сурово оглянулся на Еву и, напомнив, чтобы она ничего не трогала и все за ним повторяла, опустился на четвереньки». «Мяу, м я произнес он без особого сходства и на четвереньках пролез в комнатку. Делать нечего, Ева тоже сказала «мяу», достигнув, как ей казалось, большего сходства и тоже пробежала в комнатку на четвереньках. Стажар поднялся на ноги и отряхнул ладони. «Умница!» – славно мяукала. «Прям всю жизнь бы слушал». похвалил он. А ты халтурил, осудил Ева. Вообще не старался, согласился стажар. Думаешь, магия разбирает, кто настоящая кошка, а кто нет? Магия – это тебе не Станиславский. Верю-не верю, это не про неё. У магии всё просто. Говорит Мяу и бежит на четырёх лапах, значит кошка. Кошку не трогаем. А вот если не кошка и не на четырёх лапах, тогда надо грохнуть. А то ходят тут всякие. Ближе к стене была лестница, ведущая на чердак. Такая крутая, что, поднимаясь по ней, человек начинал невольно придерживаться за ступени руками. Ева случайно коснулась её. «Что ты наделала, глупая девушка? Жить надоело!» – завопил Филат. «Поцелуй меня и скажи, что я лучший!» «Быстро, быстро! У нас всего пять секунд!» «Четыре!» «Зачем?» «Три! Две! Ты самый лучший!» В волнении выпалила Ева и неуклюже клюнула Филата губами куда-то между лбом и глазом. «Ох!» – сказал стажар, привалившись к стене и закрыв лицо руками. Его трясло. «Успели?» – с тревогой спросила Ева. «Ну, в принципе, да. В последний момент, якорный бабай. Едва выжили!» – сдавленным голосом подтвердил стажар. Что-то в его голосе Еве не понравилось – Она дёрнула его за рукав, отрывая ладони от лица. Филат продолжал трястись, но от смеха. «Так это была шутка?» – спросила Ева грозно. «Заметь, ты сказала, что я самый лучший, а я просил просто лучший, без самой, то есть опять отсебятина». Еве захотелось ему врезать, но тут сверху послышался звук, похожий на стон – Они поднялись на узкий чердачок под треугольной крышей. На полу растекалось что-то большое, бесформенное. Глина пострадала сильно. Вся была в выбоенных и оплавленных дырах. От плаща остались только клочья. Правая рука оторвана. Магические перстни, бывшие на ней прежде, перекочевали на пальцы левой руки. Ледяной силуэт тоже пострадал. Прежде сиявший ярко, теперь он едва горел. Вспыхивал и газ, вновь вспыхивал и опять газ, будто лампочка в тускнеющей новогодней гирлянде. И только маленький силуэт в центре фигуры остался прежним, четким и неизменившимся. Однако там ничего не было. Грудь зияла пустотой.